Игумен. Богохулитель удержись, поди на землю, плачь, молись, Прими святую в грудь боязнь, Мечтанье злые, Божья казнь, Молись ему, Арсений, напрасный труд. Не говори, что Божий суд определяет мне конец. Все люди, люди, мой отец. Пускай умру, но смерть моя Не продолжит их бытия, И дни грядущие мои им не присвоить, И в крови неправой казнью пролитой, В крови безумца молодой Им разогреть не суждено сердца увядшие давно. И гроб без камня и креста, Как жизнь их не была света Не будет слабым их ногам Ступенью новой к небесам. И тень несчастного, поверь, Не отопрет им рая дверь. Меня могила не страшит. Там, говорят, страдания спит в холодной вечной тишине, Но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод. Молод. Знал ли ты, что значит молодость? Мечты? Или не знал? Или забыл, как ненавидел и любил?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 я также мог бы жить но тут игумен с места встал речь нечестивую прервал и негодуя все вокруг на гордый вид и гордый дух столь непреклонный пред судьбой шептались грозно меж собой и слово пытка там и там в миг пробежало по устам но узник был невозмутим бесчувственно внимал он им Так бурей брошен на песок, Худой увязнувший челнок, Лишенный весело грибцов, Недвижим ждет напор валов. Светает В поле тишина. Густой туман, как пелена, С посеребренную каймой Клубится над Днепром рекой. И сквозь него высокий бор, Рассыпанный по скату гор, Безмолвно смотрится в реке, Едва чернее вдалеке. И из-за тех густых лесов Выходит стая облаков, А из-за них огнем горя Выходит красная заря. Блестят кресты монастыря, По длинным башням и стенам И по расписанным вратам Прекрасный, чистый и живой, Как счастье жизни молодой, Играет луч ее золотой. Унылый звон колоколов Созвал уж в храм святых отцов. Уж дым кадил между столбов, Велся струей, и хор звучал. Вдруг в церковь служка прибежал. Отцу Игумину шепнул он что-то скоро, Тот вздрогнул и молвил, «Где же казначей? Поди, спроси его скорее, Не затерял ли он ключей?» И казначей из алтаря пришел, дорожая, Говоря, что все ключи еще при нем, Что невиновен он ни в чем. Засуетились черницы, забегали во все концы, и свод нередко повторял слова «Бежал! Кто? Как бежал!» И в монастырскую тюрьму пошли один по одному. Загадкой мучился простой жильцы обители святой. Пришли, глядят. Распелена решетка узкого окна. Во рву притоптанный песок хранил следы различных ног. Забытый на песке лежал стальной зазубренный кинжал, и польский шелковый кушак, изорван, скручен кое-как, к ветвям березы под окном, привязан крепким был узлом. Пошли прилежно по следам. Они вели к Днепру, и там могли заметить на мели рубец отчаявшей ладьи. Вблизи, напротив тростника, лоскут того же кушака висел в воде одним концом, колеблем ранним ветерком. Бежал. Но кто ему помог? Конечно, люди, а не Бог. И где же он нашел друзей? Знать точно, он большой злодей. Так, собираясь между собой, твердили иноки порой.